все ныне день спасения. Как правило, ссылки на отсутствие подходящих для духовной работы условий оказываются неосновательными. Так порой пытаются оправдать собственную нерадивость. Все, что только необходимо в духовном отношении, устраивается Господом для всякого человека. Каждому посылаются самые подходящие для его личности обстоятельства. Каждому промыслительно подаются именно те условия, которые наиболее благоприятны для спасения его души. В этом смысле каждый человек находится на своем месте и появился на свет именно в свое время. Требуется лишь правильно распознать и воспользоваться всем тем, что дано каждому как средство, как путь к спасению во Христе. Именно поэтому ко всем нам обращено апостольское слово «се ныне время благоприятно», «се ныне день спасения». Второе послание к Коринфянам, глава 6 стих 2. Эти святые слова повторял в 1920-е годы, напутствуя своих чад и романах Никон. «Пусть никто из вас не говорит, вот когда будут соответствующие условия, тогда я буду молиться». Но разве можно быть уверенным, что завтра ты будешь жив? Надо не забывать о том, что только этот день дан тебе. Нельзя надеяться на завтрашний день. Помните всегда, все ныне время благоприятно, все ныне день спасения. Спасайтесь. Преподобный исповедник Никон Оптинский, Беляев, и Романах. Годы жизни с 1888 по 1931. Последний старец Оптиной пустыни. Беляев Николай Митрофанович родился в московской купеческой семье. По благословению митрополита Трифона Туркестанова поступил в Оптину пустынь в 1907 году находился под духовным руководством преподобного в Оптинского до его кончины в 1913 году. Пострижен в Ресофор в 1910, в Мантию в 15, и романах в 1917, духовник скита с 1922 года по благословению преподобного Нектария Оптинского. После закрытия обители поселился в Козельске в 1924 году. Арестован в 1927 и приговорен к трем годам заключения в концлагерь в Кеме. По окончании срока отправлен в ссылку в город Пенега Архангельской области. Скончался в ссылке в деревне Козловка под Пенегой от туберкулеза 8 июля 1931 года. Память совершается 25 июня по-старому, 8 июля по-новому стилю и 11 октября по-старому, 24 октября по-новому стилю. Другой подвижник, прошедший исповеднический путь, обращается в 1940-х годах к своей пастве. Не унывайте, подвижницы 20 века! А незаметно среди будней, среди суеты мира сего, изыдите из мира своим умом, сердцем, а главное – волей, внешне будучи почти как все, а внутри – иными, ведомыми по внутреннему человеку, только Богу и своему духовнику. В письмах священнослужителя, пережившего и трагедию революционных лет, и горечь судьбы вынужденного эмигранта, встречаются такие строки. «Условия, которыми окружил нас Господь, — это единственный возможный для нас путь спасения. Эти условия переменятся то, же, как мы их до конца используем, обратившие горечь обид, оскорблений, болезней, трудов В золото терпение, безгневие, кротости. Священник Александр Ельчининов. Год кончины 1934. Педагог, активный деятель религиозно-философских обществ начала 20 века, хорошо известный в литературных кругах Петербурга и Москвы. Позднее возглавлял частную гимназию в Тифлисе. Состоял в дружеских отношениях со священником Павлом Флоренским и многими известными общественно-культурными деятелями той эпохи. Находясь в эмиграции, был рукоположен в священный сан в 1926 году. Нес пасторское служение в городском соборе в Ницце получил приглашение митрополита Евлогия приступить к служению в Парижском кафедральном соборе, но этому помешала долгая и мучительная болезнь, после которой отец Александр скончался 24 августа 1934 года. Реальность такова, что не может ни бедность, ни болезнь, ни молодость, ни старость быть помехой добродетели. «Многим кажется, что, будь они на другом месте, они были бы лучше», размышляет святитель Николай Сербский. Это всего лишь самообман и признание своего духовного поражения. Представьте, если бы плохой воин оправдывался. «На этом месте я буду побежден, дайте мне другое, и я буду храбр». Во всякий час открывается поприще для добродетели. И на всякое место простирается поле брани для христиан, когда они в истинном свете видят предназначение земной жизни. Как ни странно это звучит, но мы приходим в этот мир, чтобы спастись от него. Так же, как люди уходят на войну не ради наслаждения войной, но чтобы спастись от нее. Истинные христиане всегда считали свою жизнь военной службой и как солдаты считают дни своей службы и с радостью думают о возвращении домой, так и христиане постоянно помнят о конце своей жизни и возвращении в свое небесное Отечество. Святитель Николай Сербский, Велимирович, епископ Охрецкий и Жичский. Годы жизни с 1881 по 1956 Богослов с мировым именем, философ, почетный доктор университетов нескольких стран, вдохновенный и глубокий проповедник и писатель, самая крупная фигура в духовной жизни Сербии со времен святого Савы Сербского. Окончил белградскую семинарию, учился на нескольких факультетах в университетах Швейцарии, Германии, Англии и в России, Санкт-Петербургская духовная академия. Защитил две докторские диссертации на французском и английском языках. Проповедовал в Англии и Америке. Во многом способствовал религиозному пробуждению и возрождению монашества по всей Сербии. Епископ Николай в деталях предсказал в 20-е годы Вторую мировую войну. В те годы он многократно встречался с преподобным Силуаном Афонским. Во время немецкой оккупации Владыка был арестован в 1941 году по личному приказу Гитлера, опасавшегося его авторитета и влияния на народные массы. Находясь в заточении, Владыка продолжал литературно-богословскую деятельность, пока не стал узником концлагеря Дахау. Из лагеря он был освобожден в 1945 году союзниками. После прихода к власти в Югославии режима Тита, владыка был вынужден жить в изгнании, так как коммунисты боялись любимого народом пастыря не менее, чем гитлеровцы. Скончался владыка во время молитвы 18 марта 1956 года в русском монастыре святителя Тихона, Пенсильвания, США, и сразу стал почитаться православными сербами как святой. После освобождения Сербии от коммунистической диктатуры мощи владыки были перенесены в 1991 году на родину. Святитель Николай канонизирован сербской церковью в 2003 году и в том же году включен в Месяцы слов Русской Православной Церкви. Память святого празднуется 20 апреля по-старому, 3 мая по-новому стилю. Святитель широко известен как духовный писатель, автор многочисленных богословских произведений. Альтернатива «мир монашества» столь же стара, сколь и само монашество. В IV веке, неся жестокий подвиг среди песков африканской пустыни, размышляла на эту тему преподобная Синклетикия. Мы, монашествующие, имеем множество забот и скорбей не должны думать, что живущие в миру не испытывают скорби. Ведь пророк Исаия говорит «всякая голова в болезнь и всякое сердце в печаль» глава 1 стих 5. Этими словами Дух Святой указывает на монашескую и мирскую жизнь. Боль головы означает жизнь монашескую, ведь как голова является правящим членом человеческого тела, так и монашеский путь жизни выше мирского. И Писание говорит о боли, чтобы указать, что всякая добродетель приобретается через труд и понуждение себя. Печаль сердца обозначает беспокойную и скорбную жизнь мирян, поскольку злоба и огорчение сопутствуют их жизни. Если они желают чужих богатств, то томятся, если они бедны, то мучаются». Если богаты, то сходят с ума и не спят в заботе о своих стяжаниях. А потому не будем обманываться, думая, что миряне живут без забот и трудов. Ведь по сравнению с нами, монашествующими, их труды куда больше. Особенно же женщины много страдают. Явно, что мы, монашествующие, плывем по тихим и спокойным местам в жизни сей, а миряне — по опасным. Мы плывем днем под светом мысленного солнца правды, Христа, а миряние ночью, ведомые неведением. Но, несмотря на все это, часто случается, что плывущие в темноте и по опасным местам бодрствуют и молят Бога спасти судно души, а мы, монашествующие, плывем в тишине и тем не менее тонем, по нашей нерадивости, выпуская из рук кормило правды. Преподобная Синклитикия Александрийская, год кончины около 350-го. Богатая красавица из знатного македонского рода, родилась в Александрии. С юности прилежала строгому воздержанию, настойчиво уклонялась от замужества. Со смертью родителей раздала все имение и поселилась вместе со слепой сестрой в гробнице в окрестностях Александрии. Приняв монашеский постриг, она уже в начале иноческой жизни своим великим усердием превзошла многих состарившихся в подвиге монахинь. Ищущие спасения во множестве сходились к ней за духовным наставлением. Вокруг нее собирались инокини, и со временем синклетики основала женский общежительный монастырь. Эта изумительной подвижница перед кончиной было попущено серьезное испытание. Восьмидесятилетняя старица в течение трех с половиной лет мучительно умирала. Тело ее было заживо подвержено разложению. Святитель Афанасий Великий пишет об этом. По божественному попущению дьявол восстал на сию мужественнейшую девственницу с такой силой, что не просто стал уязвлять ее тело, но уязвляя, причинял ей сильную внутреннюю боль, которую не могли облегчить человеческие средства. И сперва он повредил ее легкий, нужнейший орган жизни, так что она выплевывала их наружу с кровью. Она страдала и от сильного жара, который иссушил все ее тело, сжигая изнутри. Все муки святая переносилась необычайным терпением, безмолодушия, не унывая, являя поразительный образец мужества и смиренной покорности Божьему промыслу. Память святой совершается 5 января по-старому, 18 января по-новому стилю. Одни ублажают пустынную жизнь, другие — общежительную третье – начальственную, чтобы предстоять народу, вразумлять его и учить. Но я бы не желал дать предпочтение никакой из них, признается преподобный Симеон Новый Богослов. Во всяком образе преблаженна жизнь, проводимая во всех деяниях для Бога и по Богу. Цель едина у всех – благоугодить Христу Богу, и примириться с Богом Отцом через приятие Святаго Духа, ибо в этом спасение всякой души. А раз это так, то сколь живущие среди мира и очищающие чувства и сердца свои от всякой греховной похоти достойные похвалы и ублажения, столь же живущие в горах и пещерах и вожделевающие похвал и ублажение от людей достойны порицания и отвержения. Таковые пред Богом, испытующим сердца, равны творящим. Не может быть внешних препятствий к достижению святости. В каких бы условиях человек ни оказался, определяющим является его внутреннее устроение и те, которые вращаются в многолюдстве и проводят жизнь в треволнениях мира, если ведут себя как должно, обретают спасение и сподобляются от Бога великих благ ради веры, которую показывают к Нему, чтобы в день суда ничего не имели сказать в оправдании свое, те, которые не обретают спасение по причине лености своей и нерадения». А если дьявол, сея плевела малодушия, препятствует тебе достичь высоты святости, подбрасывая такие помыслы, невозможно тебе среди мира спастись и неопустительно соблюдать все заповеди Божии. Тогда ты сядь, уединившись в каком-нибудь углу, стесни себя, собери ум и дай добрый совет душе твоей, сказав, что унываешь, душа моя. «Уповай на Бога», Псалом 41, стих 6. «Через веру в Господа моего надеюсь спастись даром, по неизреченному его милосердию. Отойди от меня, сатана, я Господу, Богу моему, поклоняюсь, тому, кто может спасти меня по одной своей милости». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. Евангелие от Луки, глава 4, стих 8. «Монашество не есть иная вера, чем у прочих христиан», пишет старец Афронессокский, глубоко осмысливший эту проблему и многое на эту тему сказавший. «Монашество есть лишь иной образ жизни, вытекающий, однако, из тех же самых заповедей Христа, соблюдение которых неизбежно сопрягается с подвигом. Нет христианина-неподвижника». И потому, когда мы говорим о сущности монашеского делания, то говорим о том, что близко и родственно всякому православному. Для всех людей в какой-то мере доступно истинное благодатное созерцание. И это чрезвычайно важно, ибо вне созерцания человек не познает должным образом своего греха. Видеть свой грех составляет начало созерцания. Необходимо подчеркнуть, что сие возможно повсюду, во всякое время, при всяких условиях внешних. Ни бегство в пустыню, ни удаление от людей, ничто само по себе не составляет сущности духовного созерцания. Ведь уход в пустыню или затвор и иные пути к уединению могут явиться драгоценной привилегией, но не более и то потому лишь, что составляют благоприятные условия для глубокого покаяния. Известна весьма поучительная история одного подвижника, который много раз сподоблялся созерцания нетварного фаворского света, а однажды свет снизошел на него и прибыл с ним три дня. В эти дни он ясно ощущал себя вне смерти. Самое же примечательное здесь то, что этот человек тогда не был еще ни отшельником, ни священником, ни монахом, но жил среди людей, обычной для всех трудовой жизнью. Веками на разные лады повторяется мысль о том, что всем нам даны те же самые заповеди, и отсюда следует, что все люди в глазах Господа равны. «Ни для кого не закрыт восход до последних степеней, до полноты возраста Христова». Послание к Ефессиным, глава 4, стих 13. Всякий знает, что духовными старцами не обязательно бывают и иереи или монахи. Это особенно наглядно показала история русской церкви XVIII и XIX веков, когда целые ряды подвижников благочестия, носителей великой благодати, уклонялись от священства и монашества, чтобы сохранить за собою свободу подвига вне контроля официально установленных органов. Излишне напоминать, какое количество христиан XX века предпочитали безвестность, избегая контроля известных органов. Но в любом случае нам свойственна уверенность, исходящая из векового опыта, что всякому члену церкви открыт путь к совершеннейшим, возможным на земле и на небе степеням богопознания. И это независимо от какого бы то ни было социального происхождения или иерархического положения. Возьмем для примера ближайших к нам по времени преподобного Серафима Саровского или старца Силуана, митрополита Филарета Московского или Иоанна Кронштадтского. Мы могли бы возвратиться и к самому началу нашей Церкви, апостолам, бывшим бедными рыбарями. В самом деле, молящаяся душа настолько преображается под воздействием Божией благодати, что в свете ее нетварных лучей преодолеваются не одни сословные, возрастные и прочие условности, но изменяется и само пространственно-временное восприятие. Истинная молитва, когда полностью сплавится с человеческим духом, когда с непресекаемым постоянством начнет звучать в сердце, Тогда в этой ее непрестанности, уже здесь на Земле времени как бы не будет. Откровение глава 10, стих 6. Понимание этих тайн человеческой природы и божественного о нас промышления побуждает богодухновенных отцов к признанию. Если спасение во Христе единственная цель нашей жизни то все, что мы делаем, может стать актом молитвы. Наша повседневная жизнь должна быть непрерывной литургией. Ради этого пусть каждый на том месте, где поставил его Бог, трудится ради стяжания Святого Духа, а Бог доделает остальное. А возражая противникам монашества, заявляющим, что если все станут монахами, то тогда мир погибнет. Надо отвечать словами старца Сафрония. Нет, мир тогда не погибнет, но настанет всеобщее воскресение, и история мира кончится не катастрофой, а радостным торжеством и безболезненным переходом в бессмертную жизнь. Мысль о том, что высокий духовный подвиг доступен для людей всякого звания и положения, повторялась отцами во все времена и, конечно, всегда продолжали размышлять и сравнивать оба пути. Монашество, как образ жизни, выше мирской жизни. Но это вовсе не значит, что нет мирян, праведность которых выше монашеской. Легче восходит к совершенству человек мирской, плотской или язычник, чем монах, который попустил охладеть первому огню духовной ревности. «Хорошо и велико монашество. Оно имеет крылья и возносит на небо, а женатый ходит по земле. На небе красиво, но и опасно, ведь если упадешь, разобьешься насмерть. В то время, как упав на земле, легко поднимешься и пойдешь дальше». Белгородский старец Григорий Давыдов по этому поводу повторял старинную народную пословицу. Четки не спасут, а жена не лишит рая. В более возвышенном тоне, но по сути о том же говорит преподобный Никита Стефат, ученик преподобного Симеона, пресвитер и насельник студийской обители. Говорят, слышал я, будто невозможно навыкнуть добродетели без ухода в даль и убежания в пустыню. И удивлялся, как вздумалось им неопределимое определять местом. Пустыня излишняя, когда мы и без нее входим в царствие, через покаяние и всякое хранение заповедей, что возможно на всяком месте владычество Божие. Ведь быть монахом не то есть, чтобы быть вне людей и мира но то, чтобы, отрекшись от себя, быть вне пожеланий плоти и уйти в пустыню страстей, то есть в бесстрастие. Вторит ему и другой великий наставник. Кто приобрел душевные слезы, тому всякое место угодно к плачу, а у кого делание только внешнее, тому всегда надобно будет избирать приличные места и положения. Послушник есть тот, кто телом предстоит людям, а умом ударяет в небеса молитву. Средство для этого есть у всякого. Иисусова молитва — превосходное оружие против всех страстей. И упражнение молитвы Иисусовой приличествует всем вообще христианам, как жительствующим в монастырях, так и жительствующим посреди мира. Не подумай, что для научения безмолвию необходим затвор или глубокая пустыня. Нет, гораздо лучше научиться ему между людьми при посредстве душевного подвига. Как известно, подвижник, воспитанный между людьми силою невидимого внутреннего подвига, бывает прочен, богат знанием и опытностью духовную, исполнен смиренно мудрее. Преждевременное полное уединение не может быть полезно, и если хотите не встречаться с людьми, то это желание неправильное. Когда об этом спрашивал преподобный Дорофей своего старца Аву Иоанна Пророка, то Иоанн отвечал, что удаление от встреч с людьми весьма вредно для недостигшего совершенства, потому что скрывает от него его немощи, открываемые людьми и по этой причине делает его бесплодным. Молитва Иисусова возможна каждому, людям всякого звания, положения, возраста, пола, во всяком занятии, исключая только те случаи, когда человек намеренно творит смертные грехи и самопроизвольно в них пребывает. В всем последнем случае происходит в нем страшная борьба светость с тьмою и ум человека от сильного борения впадает в помешательство. Во всех же прочих случаях, хотя мы и без числа грешны, но если имеем покаянные чувства и смирение, нет препятствия творить Иисусову молитву. Известная в XIX столетии подвижница благочестия графиня Анна Орлова-Чесминская воспитанная в роскоши придворная фрейлина, вела в миру монашеский образ жизни. Духовный отец графини Анны, известный подвижник и церковный деятель архимандрит Спасский, в переписке с ней размышляет. Нельзя думать, чтоб вовсе не можно было царствие Божие стяжать среди мира. Итогма определено, аки бы от Бога обретать оное в единой пустыне и монастыре. Добро есть уединение о Христе и в пустыне, вне мира. Но славнее оно, ежелистезуется и в миру. Не спасет нас от отшествие от мира телесно. Но не погубит нас и мир, когда мы, пребывая в нем телом, аки бы бываем без тела. Кто, если ты, человече, хотя и удалитесь от мира? Сперва себе внемли, измери твои силы, и потом помыслы твои исполняй. Ибо калика иные с жадностью бегут от мира в пустыне и монастыри, талика потом, с отчаянием живя в них, рвутся аки свирепые кони, вон из них паки в мир. И бывает последняя брань горше первой. Архимандрит Фотий Спасский. Годы жизни с 1792 по 1838. Строгий аскет, проповедник, энергичный церковный деятель. Родился Петр Никитич Спасский в семье Дичка. Получил образование в Новгородской духовной семинарии. Во время учебы в Санкт-Петербургской духовной академии его незаурядные способности отметил ректор митрополит Филарет Дроздов. Принял монашество в 1817 году. В сане иеромонаха преподавал в Духовном училище Александра Невской Лавры и Втором кадетском корпусе. Назначен настоятелем Деревеницкого монастыря в Новгороде в 1821 году. Восстановил обнищавшую и разрушенную обитель. Поставлен настоятелем Сковородского, а затем Юрьевского, Свято-Георгиевского монастыря. Архимандрит Фотий отличался горячностью в борьбе с либерализмом, резко обличал масонство и оккультизм, был близок со святителем Иннокентием Пензенским. Духовным чадом отца Фотия была известная подвижница благочестия графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, с которой он состоял в переписке. Добившись личных встреч с императором Александром I в 22, 24 и 25 годах, отец Фотий сумел повлиять на государя, что, как считается, способствовало запрету масонских лож в России последние годы жизни, с 1825 года, подвижник почти не покидал Юрьевский монастырь, где ввел строгий общежительный устав, восстановив древний чин инческой жизни, и предался суровой аскезе. В подтверждение последнего отец Фотий вспоминает прискорбные случаи падений. Вот три из них. Старец некий, в живых сый лет семидесяти, Весь сед и броду великую мы, Более нежели три лет молчальник бысть, Изыди из пустыни Валаамские, Послушав помысла вражие, И шатася в ограде в соблазн бысть, паче нежели в назидании людям верным. Иной раз девица некая, послушав помысл, Изыди из обители, акибе на большую пользу, И, шатаясь в ограде, сперва была полезна, а потом слышу, что она есть блудница, и того ради в ограде беззакония жила. И еще. Человек некий Иоанн, сый молчалив, седмь лет не говорил Бога ради, но, послушав помысл, пошел в оград, и греша согрешил, поправ обед начал говорить. «Развратился, быстел жив, еды и вино пияй, и лицемерий, и вся творяй пакости». Его же, видев ас, поплакал горько, скорбя, коли через помыслы, дьявол погубит многих. Преподобный Феодор Саноксарский оставил специальное наставление «В мире живущему с женой и с детьми». Здесь старец предъявляет мирянину требования по строгости своей соответствующей иноческому образу жизни. Христианин в миру должен удаляться от всего излишнего бесед, разных компаний, перов, роскошного жития и за все сие от миролюбцев поношения терпеть. Должен же третью часть имения своего бедным раздавать» аще ли же придет в крайнюю бедность, то со всеми домашними терпеть, и всякую нужду без роптания должен благодарно и великодушно сносить. Для истинных христиан мирской путь не бывает привольнее иноческого. Напротив, он отягощен многими попечениями. Миренин христианин ничем не разенствует от монаха, кроме жены и еденья мяса. Но тут ему не избежать разных забот, понеже должен думать, как бы детей воспитать и научить, и как бы жене угодить, по слову апостольскому, а печется о мирских, как угодить жене. Первое послание к Коринфянам, глава 7 стих 33. Преподобный Феодор Санаксарский Ушаков и Романах. Годы жизни с 1718 по 1791. Старец высокой духовной жизни. В прошлом капрал императорской лейб-гвардии, а впоследствии восстановитель и настоятель Санаксарского Темниковского монастыря. Управлял также Алексеевским женским монастырем. Иеромонах Феодор был строгим подвижником, ревнителем суровой жизни в традициях древнего монашества. Став жертвой клеветы, он был лишен сана, удален из основанной и возглавляемой им обители и сослан на Соловки, где в числе рядовых членов братья провел 9 лет. Оправданный митрополитом Гавриилом Петровым и восстановленный в сане, Отец Феодор вернулся в свою обитель в 1783 году и продолжил старческое служение. Однако притеснения и клевета преследовали его до конца жизни. Старец отошел к Господу 19 февраля 1791 года и был погребен у стен созданного им храма. Одна из особенностей Санаксарского монастыря заключалась в том, что здесь, несмотря на суровый жизни, подвязались многие выходцы из дворянского сословия. Из Санаксар вышел целый ряд выдающихся подвижников. Среди многочисленных учеников преподобного Феодора широко известный архимандрит Феофан Новоязерский архимандрит Игнатий Островский, схиархимандрит Макарий Пешножский, монахиня Мария Протасьева и другие. Ныне мощи святого почитают в возрожденной Санаксарской обители, так же, как и мощи его святого племянника, прославленного флотоводца праведного Феодора Ушакова. Память святого старца совершается 19 февраля по старому, 4 марта по новому стилю и 21 апреля по-старому, 4 мая по-новому стилю. По этой причине часто можно услышать «Мы светские, а как трудно в миру спастись, гораздо труднее, чем в монастыре, где все приготовлено к спасению». «Но поверьте», — убеждает нас митрополит Трифон Туркестанов, Все дело спасения не в обстановке, а в душе человека, стремящегося к спасению. Пример этого показывает нам великий князь Даниил, преподобный Даниил Московский, благоверный, годы жизни с 1261 по 1303. Великий князь, основатель Свято-Данилова монастыря в Москве, духовный покровитель столицы. Память совершается 4 марта по старому, 17 марта по новому стилю и 30 августа по старому, 12 сентября по новому стилю. Не он ли был человеком высокого положения? Не он ли имел все, чтобы наслаждаться жизнью? Но, находясь в мирском обществе, он не соприкасался с ним. Находясь среди мирских людей, он был собеседником ангелов, как это пелось в песнопениях, составленных на день его памяти. Словом сказать, здесь, на земле, он приготовлял себя к вечности. Митрополит Трифон Туркестанов. Годы жизни с 1861 по 1934 духовный сын преподобного Амвросия Оптинского и преподобного Варнавы Гевсиманского. Князь Борис Николаевич Туркестанов родился в Москве. Будущее архиерейство еще в детстве было предсказано ему преподобным Амвросием. Мать княгиня Варвара Александровна, урожденная Нарышкина, приходилась племянницей гуменей Марии Тучковой и окормлялась у протоиерея Валентина Амфитеатрова. Окончив Московский университет, Борис поступил в Оптину пустынь в 1884 году. Пострижен в монашество в 1889 рукоположен во иеромонаха в 1890 -м. Был духовно близок с преподобным Исакием Антимоновым и преподобным Варсануфием Оптинским. Окончил Московскую духовную академию в 1895 году ректор Вифанской духовной семинарии, цензор всех изданий Троицы Сергиевой Лавры, ректор Московской духовной семинарии с 1899 года, Хератонисан воепископы в 1901, митрополит с 1931 года. Митрополит Трифон получил блестящее богословское образование, владел пятью иностранными языками. В Москве он служил в Богоявленском монастыре, имел духовную дружбу с праведным Иоанном Кронштадтским, преподобным мученицей Елисаветой Алапаевской, с хиархимандритом Захарием Егорченковым. Благословил на монашество преподобно-исповедника Никона Беляева. С началом войны епископ Трифон отправился в действующую армию в 1914 году. Прошел с пехотным полком всю Галицию. Служил молебный на передовой, был контужен, ослеп на один глаз. Назначен священным синодом, настоятелем Нового Иерусалимского монастыря в 1915 году и вновь выехал на фронт в 16 году. После революции владыка отказался от предложения выставить свою кандидатуру для избрания в Патриархе на соборе 17-18 годов и ушел на покой. Жил в Москве на квартирах родных и духовных чад, часто служил в столичных храмах. Москвичи 20-30-х годов видели в нем старца-подвижника. Он был одним из главных духовных авторитетов той поры. В конце жизни митрополит Трифон полностью ослеп и готовился к принятию схимы, однако помешала кончина. 1 июня по-старому, 14 июня по-новому стилю, 1934 года. Владыка завещал похоронить себя как простого монаха в клобуке и мантии, без цветов и речей. Его могила на Введенском немецком кладбище поныне является местом почитания. Замечательна мысль епископа Арсения Жидановского, дающая опору и ободрение сомневающимся мирянам. Добрые христиане часто жалуются на трудности жизни в миру среди соблазнов, пороков, развращений и суеты. Но разве не знаешь, христианин, что тебе скорбями и подвигами надлежит войти в Царство Небесное? Вдали от мира тебе нужны для спасения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 Мученики за Христа претерпевали видимые гонения, страдания и утеснения от мучителей. А ты, живя среди развращенного мира, тоже терпишь утеснения, но только не телесные, а нравственные. И ты тоже мученик. Не к нам ли, живущим среди соблазнов и развращения, обращается сам апостол Петр?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 Второе послание Петра, глава 2, стихи с 7 по 9. «Так и вы, страдая от окружающего вас зла, начинаете его ненавидеть, а в этом и начало вашего спасения — возненавидеть зло и полюбить добро. Праведный лот не был оставлен Господом, напротив он был на особом попечении Божьем. Так и на вас, живущих среди порока, Господь особенно презирает, и если вы сумеете себя сохранить среди житейского развращения, то велика будет вам награда от Господа.